Глава 39. Все смотрели на Джо в надежде, что тот сумеет опознать человека, розыск которого был сейчас самым приоритетным в Британии. Бэк видела, что Джо остро осознает, какая ноша возложена на него, и это его тревожит. Он сосредоточил всё своё внимание на двух картинках, скомпилированных специалистами по составлению фотороботов на основе раздельных показаний, данных официанткой в кафе и медсестрой. Но хотя между двумя лицами и прослеживалось сходство, расхождений было куда больше. Джо покачал головой, и все в комнате сразу приуныли. «Мне жаль», — пробормотал он, вновь качая головой. «Мы задействовали психолога-криминалиста, чтобы попытаться получить представление о том, что за личность мы ищем», — объявила старший суперинтендант Уэбстер, подчиненным, набившимся в комнату совещаний. Но в этом случае определить психологический профиль сложнее, чем в большинстве других поскольку мы имеем дело не с обычным убийцей. Его поведение противоречиво. Он умен, организован и осторожен. Не оставляет нигде отпечатков пальцев, следов ног, волокон с одежды, а также волос, крови, спермы, слюны и пота. Судя по всему, явных попыток зачистить место преступления нет, и это свидетельствует. Он знает, что не оставил никаких улик и, скорее всего, носит защитный костюм. Несмотря на всю свою осторожность, он рискнул совершить три из пяти убийств в местах публичного доступа. Насколько мы можем видеть, сексуальных мотивов в его преступлениях нет, но ему необходимо доминировать. Вводя своим жертвам седативные препараты, он не дает им шанса на сопротивление. Для них остается один единственный исход. У него есть цель. И эта цель — выследить, а потом убить. Он проявляет элементы психопатии и садизма. Желание, чтобы люди страдали, играет важную роль в предсмертных пытках. Быть может, этот человек был жертвой физического насилия, потому что не боится применять его к другим. Он внимательно следит за временем и не позволяет себе чрезмерно увлечься. Делает то, что собирался сделать, а потом уходит. Однако у него есть желание насладиться последствиями своих преступлений, возможно, для того, чтобы получить удовлетворение или заново пережить эти сцены. Скорее всего, он совершает эти убийства за такой короткий промежуток времени и такими различными способами для того, чтобы ввести нас в заблуждение или направить по ложному следу. Чем чаще совершаются преступления, тем меньше времени у нас остается, чтобы сложить два и два и идентифицировать его. Бекка слушала, хотя и в полуха. Неожиданная встреча с отцом всё еще тяжким грузом давила на ее мысли и ее совесть. Правильно ли она поступила, отказав ему в возвращении в семью? Действительно ли она сама приняла такое решение? Быть может... Если б она не учуяла от него запах выпивки, исход мог бы быть другим. Или, может, если б он решил признать свою неправоту и то, что не он один страдал после смерти Эммы, Бэка могла бы прислушаться к его просьбам. Но он этого не сделал. И она не хотела, чтобы на Мэйси упала тень прошлого, которым не было ее вины. Только когда Бэка направилась домой отделавшись от преследовавших ее чувств она вспомнила что днем ей пришло сообщение от хелен в котором та просила ее позвонить бэка выругала свою плохую память за то что не сделала этого потом вспомнила что так и не связалась с учительницей мейси по поводу того ученика который назвал девочку умственно отсталой бэка пыталась внушить себе что пятое убийство за восемь дней и неожиданное появление блудного папаши были достаточно вескими причинами для того, чтобы забыть обо всем. По крайней мере, это было лучше, чем признать, что она снова поставила себя и свою карьеру превыше интересов дочери. Но после разговора с отцом Бэка чувствовала, как что-то внутри нее начало меняться. Она повторяла Его образец поведения. Когда родитель ставит свои интересы выше потребности ребенка и упорно не желает этого признавать. И ей не нравилось, какое жуткое чувство это у нее вызывало. Повесив сумочку на перила, она скинула туфли и тихо прошлепала вверх по лестнице в темный коридор. Открыв дверь комнаты Месси, увидела, что девочка крепко спит в окружении мягких игрушек. Хелен разложила их так, как раскладывала в тех случаях, когда Мэйси особенно беспокоилась. Склонившись над кроватью, расправила одеяло Мэйси и нежно поцеловала ее в щеку. Этого оказалось достаточно, чтобы дочь заворочилась и приоткрыла глаза. «Бабуля?» — пробормотала она. «Нет. «Это мамочка. Я хочу к бабуле. Она спит, солнышко. Ты увидишь ее утром». бэка погладила дочь по волосам, вдыхая запах земляничной пены для ванн. «Я люблю бабулю». «И я тоже. А меня ты любишь?» «Нет, потому что ты здесь больше не живешь». бэка помолчала что ты имеешь в виду?» «Конечно же, я живу здесь». «Тогда почему я тебя не вижу?» Не успела Бека найти подходящие слова для ответа, как глаза Мэйси закрылись, и она снова уснула. «Я нужна ей», — осознала Бека. «Нужна ей, а подвожу ее» но вместо того чтобы ощутить привычную степень вины за то, что она разочаровывает Мэйси, бэкка почувствовала жуткий стыд. ее дочь просила немногого, просто чтобы ее мамочка была с ней, а бэка не могла дать даже этого. Слова дочери как будто разожгли у нее внутри пожар единственным препятствием на пути к тому Чтобы Мэйси была для нее приоритетом всегда и во всем, была сама Бэкка. И ей нужно было изменить это в самое ближайшее время, пока не стало слишком поздно. Она приняла решение. Как только это расследование завершится, больше не будет работать до поздней ночи, больше не будет винить себя за это или считать неудачницей. Ее работа никогда не станет отвечать ей любовью. А вот эта маленькая девочка станет, если Бэка даст ей возможность. То же самое она говорила себе до этого много раз. Но теперь это прозвучало иначе. Теперь она действительно так думала. Спустившись вниз, Бэка первым делом зашла на кухню за стаканом вина. Потом достала из аптечки в гостиной две таблетки аспирина. После чего рухнула на диван, свесила ноги через подлокотник и начала прикидывать, как сказать хату и вебстер о том, что она хочет сократить свои рабочие часы, когда убийца будет пойман. «Ага, вернулась!» Суровый голос Хелен, раздавшийся от двери, заставил Бекку вздрогнуть. Несколько капель вина пролилось на ковер. Она осела и промокнула влажное пятно бумажным платочком. «Извини», — ответила бэка, когда мать подошла ближе. Даже в полумраке гостиной она ощущала недовольство, написанное на лице Хеллен. «Наверное, я сглупила, посчитав, что сегодня утром мы все обговорили». «Пожалуйста, мам, не сегодня». «Почему?» «Потому что ты не хочешь слышать правду?» «Нет» потому что за последние полсуток мне пришлось иметь дело с убитой медсестрой, с маньяком, которого никто не может запомнить достаточно точно, чтобы дать описание. И плюс ко всему, с отцом, свалившимся мне на голову из ниоткуда. Хелен помолчала, потом уточнила. «С твоим отцом?» «Да», — ответила Бэка. Он вернулся в Лондон. Что ему нужно? Я надеялась, что он захочет извиниться, но нет. Это были все те же самые причитания, что и прежде. Горе мне горе, почему меня никто не хочет понять. Ох. Хелен испустила протяжный вздох. Потом же затянула пояс халата и села на диван рядом с Беккой. Взяла ее стакан и отпила два больших глотка вина. «Ты спрашивала меня, скучаю ли я по нему?» «И я сказала, что теперь уже нет», — произнесла она. «Я солгала. На самом деле скучаю». Ее признание застало Бекку врасплох. «И ты хочешь снова увидеться с ним?» Хелен покачала головой. «Нет. Я скучаю по тому Дэвиду Винсенту, за которого выходила замуж, а не по тому человеку, которым он стал. Он оставил меня горевать по дочери в одиночестве. Я была рядом. Знаю. Но это другое. Мы с твоим отцом произвели на свет тебя и Эмму. Только когда создаешь чью-то жизнь, понимаешь, каково оно, когда эту жизнь отбирают. Но вместо того, чтобы помочь прожить самые худшие дни, он струсил и сбежал. Я никогда не смогу простить его за это. Я не ненавижу его. По сути, я вообще не питаю к нему никаких чувств. Он для меня совершенно чужой человек. Я не имею ни малейшего желания видеться с чужаком. Он просил увидеть Мэйси. Произнеся имя дочери, Бэка поймала себя на том, что обводит кончиком пальцев это самое имя, вытатуированное у нее на запястье. «И что ты ему сказала?» «Что не разрешаю». Хелен одобрительно кивнула. «Как она сегодня?» «Когда пришла из школы, все время просилась к тебе. Ты могла бы поговорить с ней по телефону хотя бы пару минут, Ребекка. Это не отняло бы много времени. Трудно найти что-то положительное в том, что сейчас она не первый приоритет для своей мамы». «Скоро все изменится, честное слово. Пожалуйста, не заставляй меня чувствовать себя хуже, чем я уже чувствую. Милая, я и не пытаюсь. Но, как я сказала тебе вчера, это не может продолжаться бесконечно. Просто дай мне время до конца этого расследования. Потом мы сядем и все обсудим. Я сейчас не могу сосредоточиться ни на чем другом. Нельзя бросить дело на половине пути. Но где-то в глубине души Бека уже была готова это сделать.